«Инка, ты же знаешь, ребят, тебя и так не любят, ты ищешь шуитьки союзника!» — сказала Женя. Никто ее, конечно, не просил, но Женя сказала правду. «Я не мог понять, за что Инку не любили в школе, потому что сам очень ее любил. Что я им сделал? Ну, что я им сделал? Почему они меня не любят?» Инка плаками терла глаза. «Почему я не имею права носить красивые платья? Ну, скажите, я тряпичница!» «Скажите, трепишница?» Инка очень любила новые платья, но она не была трепишницей. Она могла в самом дорогом своем платье приспокойно смолить с нами яхты, совсем не заботилась, что будет с платьем, а потом терпеливо ждать, пока ей сошьют новые, а тем временем ходить в старом. И в старом, и в новом платье Инка чувствовала себя совершенно одинаково. Теперь, когда прошло много лет... Я понимаю, дело было не в платьях. Инку не любили, потому что она не была похожа на нас. Для нее главным были собственные желания. Они не очень часто совпадали у нее с тем, что требовало от нас жизнь. Попросту говоря, Инку не любили за то, что она была такой, какой была. Я согласен с тем, что сказал Сашка. Я этой Инке раньше говорил. «А Женю я не понимаю. Если Инка не может рассчитывать на любого из нас, как на друга и союзника, тогда и я не могу рассчитывать», — сказал я. «Ты ж меня не так понял», — сказала Женя. «Володька, да брось ты из слона делать», — сказал Витька. «Ша!» Сашка поднял руку. «Инка должна ехать!» Решили единогласно. «Теперь подумаем, что мы на этом теряем. Сегодня мы идем в курзал. зал Инкин отъезд этому не мешает». Через три дня мы празднуем в поплавке окончание школы. Инк тоже будет с нами. Остаются острова. Так я вас спрашиваю, какая нам разница, идти ли на острова или на Косов? Днем будет помогать Инки, и за два дня выполним всю ее норму и заберем Инку в город. Разрешить тебе не ехать мы не можем, но кто же может запретить нам тебе помочь? Пусть попробует, сказал Витька. Я завидовал Сашке. Он как будто не предложил ничего особенного, но Инка к успокоился. Я пододвинул свою вазу к Инкиной и переложил мороженое. — Ты правда не хочешь? — спросил Инка. Ресницы были еще влажны от слез, она уже улыбалась. По-моему, в Сашкином предложении Инку больше всего устраивало то, что и на этот раз она не была такой, как все. Мы вышли на улицу и дошли все вместе до Инкиного дома. Мы постояли, договариваясь, где встретимся вечером. Потом Инка увела меня к себе обедать. Обед еще не был готов. Я сел на диван и заснул. Сам не понимаю, как это получилось. Когда я проснулся, Инка сказала, что тоже спала. Оказывается, мы спали с ней в одной комнате. Это почему-то очень меня взволновало. Мы обедали вдвоем с Инкой на кухне. Инка, отец, уже пообедал и уехал на аэродром. Инкина мама сидела с нами и смотрела как мы ели. Пообедаем и пойдем покупать тебе рубаху. И не спорь. Имею же я право подарить тебе на день рождения рубаху. А на день рождения тебя уж здесь не будет. Ничего особенного. Я тебе сейчас подаю, — сказала Инка. Я и не спорил. Тем более, что Инкина мама сказала, правильно, обойдешься без лишней пары туфель. Будешь знать в другой раз, как портить рубахи. Инкина мама пошла покупать рубашку вместе с нами. Инке она не доверяла. Это шлишние. Покупать рубашку вдвоем с сынкой было бы интереснее. Глава седьмая. Слово "курзал" означает курортный зал. Обыкновенный зал имеет стены, пол и потолок, а в нашем городе был курортный. Стены в нем заменяла зачатая ограда в рост человека, пол морской песок, а над головой проступало млечное небо с бледными звездами. Небо, конечно, не всегда было млечным, а звезды бледными. Когда газ земной свет, небо становилось бархатно черным, и звезды на нем мерцали. О сцене ничего сказать не могу. Сцена была как в обыкновенных залах. Это сооружение стояло на берегу моря, в парке, где было много цветов, тополей и акаций, где росли декоративные пальмы, почти такие же высокие, как у себя на родине. И море в теплые летние вечера было тоже таким, как бывает на родине пальм.